Глава пятнадцатая. Селита, держись покрепче, сказала Селита. Здесь сейчас будет резкий подъем. Хельга обхватила принцессу за талию обеими руками. Лошадь тряхнула белой гривой и вскочила передними ногами на верхнюю тропу. Это только моя ласка так умеет делать, похвасталась Селита. Теперь мы будем намного быстрее в замке. Можешь открывать глаза уже не страшно. Ты не знаешь, что я видела этой ночью, сказала Хельга из з а ее спины. Ты бы умерла от ужаса, правда? Оживилась принцесса. Обязательно сейчас расскажешь. Почему все приключения случаются не со мной? А ты думаешь, это хорошо приключение? А что же ты тогда делала в Черном лесу? Просто Чарли, ну, мой друг, ему нужно было отправиться к Беретим, и я пошла вместе с ним к Беретим. С ума сойти! Вдвоем к этим чудищам? Почему вдвоем? Еще были Франц, Суток, Анна. Еще был Эрк, но он быстро покинул нас по своим делам. Ага. Но ты упомянула только друга Чарли. Все понятно? Смотри, показала с э л и т а рукой в направлении склона внизу. Там между соснами виднелась дорога, и по ней ехал одинокий всадник. Это мой горс. Он должен меня везде сопровождать, но я каждый раз убегаю от него. Еще двое его олухов где-то должны быть. Он, наверное, отправил их в разные стороны на мои поиски. А зачем ты от него убегаешь? Да потому что это весело. Засмеялась девочка. Это вовсе не просто ускользнуть от такого опытного воина. Но т ы не думай. Я не говорю об этом отцу, иначе бы попало и им, и мне. Знаешь, кто мой отец? Она повернула голову к спутнице. Чтобы увидеть, к а к т ы отреагирует. Ярл Дерик. Ярл. Хельга не показала особого удивления. Фюргард. Сейчас видно, что ты из нового города, сказала Селита, отворачиваясь. Почему же? Да по всему. Принцесса дернула уздечку, направляя лошадь вниз. Во, он увидел нас, скачет. Сейчас я отправлю его вперед, чтобы привез нам сухое платье. Переоденемся в о х о т н и ч и м домик и расскажешь мне про свои приключения. Девочки сменили одежду и вновь забрались вдвоем на ласку. Оказалось, что гости не умеют ездить верхом. К крепости они поехали по высокому бечевнику Эльды. Верхний посадка п е р т а у м а Селита решила г о с т и не показывать. Там случился пожар и весь этот конец города выгорел. Не хотелось ехать сквозь черный остров бывшей к у з н е ч н о й с л о б о д к и В окружении настороженного эскорта они спустились к реке. И въехали в Твердыни через рыбные ворота. Мрачный Горс держал своего коня голова голове скобылы девочек. Чешуйчатый доспех горел на нем жаром. Горожане с з а г о д я отступали с дороги, поднимали к лицу руки, заслонялись от ослепляющих бликов. Неповоротливых Горс строгал обратной стороной копья. При их появлении на мосту стражник заставил въезжающую под воду свернуть в сторону. Хельга с интересом наклонилась к корзинкам, когда они на ласки проезжали мимо с д е р н у в ш е г о шапку возничего. Рыба сверкала на солнце, как живая ртуть. Хельге все было интересно. Она рассматривала поднятую в башне решетку ворот, воинов на страже, жителей Капертаума. Селита решила сразу повезти ее в свою башню. Ей хотелось, чтобы г о с т ь я удивилась виду из ее окна. Такая высота просто захватывает дух. выше синих верхушек колючих пестрелей. Она привычно взбежала по девяносто восьми ступеням, не переставая рассказывать Хельге про капертау м и окрестности, и с удовольствием отметила, что гостья два раза останавливалась передохнуть, а она ни капельки не запыхалась. Вот это моя комната. Она выходит на эльду, видишь? в о н тот холм, под которым ты тонула. Ну, отсюда не видно. Это с той стороны, где астралисты. А вы называете реку немного по-другому. Мы говорим Эльде. А это твоя кровать? Хелли подошла к узкому ложу в Алькове. Она еще в о с с т а н а в л и в а л а дыхание. Я думал, а что у принцессы будет какая-то особая комната. Какая? Ну, розовая, белая. б о л т а х и н над кроватью. Это ни к чему. Здесь нет м а ш к а р ы Ветер с реки обдувает эту сторону т в е р д ы н и Зачем розовая? Хотя. А вот эта дверь ведет в о п о ч и в а л ь н ю мамы. А она, она умерла, сказала быстро Селита. Два года назад я была еще маленькая. Разве сейчас ты большая? Конечно. Скоро я поеду на королевский бал в э д е н с и о р т Мне исполнится четырнадцать. Ты не знаешь, конечно, ничего о ф ю р г а р т а х Моя старшая сестра Альда, королева Восточного предела. Она опять повернулась посмотреть на реакцию подруги. Тебя что, ничем нельзя удивить? Разве у тебя есть еще знакомые принцессы? Ах, простите, ваше высочество, присела х е л л и в реверансе. Я забываюсь. Не так ты это делаешь. Нужно, чтобы движение выказывало почтение. Потом жест рукой, не спеша, грация. Вот. И глаза следует опускать долу. Вот так. Еще раз, пожалуйста. Так, помедленнее. Еще разик. Ну а то я не запомню. Ах ты г о б л и ч ь о т р е б ь е воскликнула принцесса, поняв, что над ней потешаются, и схватив с кровати подушку, запустила ее в девочку. Та, смеясь, увернулась. Свобода! крикнула она, подхватывая с п о л у подушку. Равенство, братство! и швырнула снаряд в принцессу. Постой, постой! Что ты говоришь? Принцесса подняла руки, отталкивая в сторону подушку. Это что, какой-то боевой клич или заклинание? Хельга н л е т л а л на нее. Девочки упали на постель, удерживая друг друга за руки и смеясь. Это я делала доклад в школе. Хельга громко дышала. По французской революции. Это долго рассказывать. Там тоже было королевство и злочванливый король, еще королева, которую все ненавидели. Ей даже приписывают слова, что если у подданных нет хлеба, пусть тогда едят пирожные. Враки, конечно. даже идиотка такого не сказала бы. Слушай, все время хотела сказать, ты так хорошо пахнешь яблоками что ли. Ну и что дальше случилось? Их сверг какой-нибудь узурпатор? Спросила с е л и т а изображая равнодушие, но уши ее предательски вспыхнули алой краской. Приятно, конечно. Народ восстал и уничтожил королевскую власть. Совсем вместе со всеми аристократами. Кто стал править дальше? Конвент, депутаты народа, принцесса уселась на кровати. Ничего у них не выйдет, сказала она. Это уже было все в э с с о р т е Там установили прям. м е й с т е р Верн рассказывал. Кончилось все одной большой резней. Не смогли договориться. Сейчас выбрали верховного д о ж а он ими правит. Да это все давно было, сказала х е л и тоже усаживаясь на ложе. Забудь. Слушай, так есть хочется, хоть пирожных. Ой, сейчас. Но ну, надо же, какая я хозяйка. м а р ю г о с т ю голодом. Идея т о правильная была, сказала ей вслед Хельга. Хотя это действительно тогда большой кровью кончилось. Но потом, ты знаешь, у нас ведь в Германии тоже республика, и вокруг, хотя еще много королевств осталось, но там везде вот это самое. Теперь что? Вот это самое. Свобода, равенство и, может быть, когда-нибудь даже будет братство. Девочкам накрыли стол на караульной площадке. Хельга и Селита прямо набросились на еду. Купание в холодной воде очень поспособствовало аппетиту. Им принесли жареную форель, сыр, горячий хлеб, несколько грозде й мелких помидоров и ягодную воду. Пирожных правда не было, нам был десерт из охлажденных взбитых сливок с клубникой. За десертом Хельга рассказывала принцессе, как она с родителями летала на море в Италию. Селита верила и не верила. Она пропустила мимо ушей описание Венеции, ее мостов и площадей, к а т а н и е по каналам на гондолах и все возвращалось к самому перелету. Я поняла, что это как летучий корабль. Есть такая сказка, но я не могу понять. Ты сама говоришь, что все твои друзья были на море хоть когда-нибудь. Сколько же нужно таких летучих кораблей? Чтобы нас всех хватило, Тима, ответила Хельга. Так и есть. Мы пока ждали в аэропорту. Они взлетали в воздух каждую минуту, и в каждом сто человек или двести. Селита сидела потрясённая. Или триста, добавила Хельга. Целое поселение. И они так и летят все вместе на море. И простолюдины, и рыцари, и короли. Ну, короли. У них личный самолет всегда есть. Но только где хочешь не отдохнешь. Люди прохода не дадут. Они там на таких отдельных островах отдыхают. Ножки свои мучат. Когда девочки разделались со сладким, наверху появился Ярл. Отец! – вскочила принцесса. Как славно, что ты пришел. Смотри, кто у нас в гостях. Это Хельга. Она из Пархима. Представляешь? На нее напало чудовище в Черном лесу, и она едва спаслась. Хельга встала с кресла и сдержанно поздоровалась. Селита пожалела, что у отца нет обыкновения носить на голове венец ярла, но она видела, что подруга все же немного з а р а б е л а Отец был в черном бархатном д у п л е т е с золотыми львами, выглядел очень величественно. Вот как, сказал Дерик. Садись, садись. Ей пришлось броситься в э л ь д у и я ее спасла. Похвасталась Селита. А где же был Горш? спросил я р л Ну, это было на с о н н о м кургане. Ему было не видно. Помахала рукой девочка. Да это было совсем не опасно. Мы с лаской вытащили ее из воды. Можешь себе представить. Они отправились с визитом к б е р и т е я м добавила она, чтобы отвлечь отца от неудобных вопросов. В самом деле? Перевел Дерек взгляд на Хельгу. Опасное предприятие. Что же побудило вас на это? Королевский чародей повел нас к ним. Ответила она. Суток, спросил Ярл. Зачем? Он сказал, что нужно заключить с ними союз, а они хотели говорить только с Чарли. Вот мы и пошли. Чарли это ее друг, вставила Селита. Он тоже из Пархима и какой-то очень особенный волшебник, правильно? Волшебник из Пархима, союз, произнес Ярл. На его лицо набежала тень. Он взялся двумя руками за ручки плетеного кресла, задумавшись. С хрустом сжал выбельную лозу. Ты погости у нас, х е л ь г а сказал он через некоторое время. Если хочешь, я предупрежу твоих родителей. У нас есть телефон, а можно отправить посыльного, так будет даже лучше. Кто твой отец? Инженер Ханс Рор. Но лучше не нужно ему сообщать. Он будет волноваться. Мне все равно нужно домой. Ну хорошо. Я р а п о д н я л с я Мне нужно идти, Селита. Будь радушной хозяйкой, развлеки г о с т ю покажи ей оранжерею, пруды. Вниз они спускались не таким длинным путем, через детинец и донжон. Селита решила для начала провести Хельгу в библиотечную башню. Между ярусами были проложены специальные ходы для защитников крепости. Они шли почти горизонтально. Ступеньки попадались редко. Хельга выдохнула с облегчением. Фу. Я думала, как же ты каждый раз все эти ступени пробегаешь. Со стороны реки моя башня самая высокая, но это потому, что она возвышается над руслом. Если пойти через паучьи ворота, а затем подняться на восточную стену, то ко мне можно попасть, преодолев только сорок две ступени. Только не думай, что это так просто. Там устроено много ловушек. Чужой человек обязательно запутает, тут его и с ц а п а ю т Возле галереи, ведущей в комнату совета и покоя отца, девочки прошли мимо караула стражников в оранжевых сюрко. Принцесса понизила голос. Она рассказывала о предприятии мастера Верна. Его уже нет четыре месяца, представляешь? Последняя птица прилетела из с в е р д ы н и ф о р т о в Это несколько дней пути от подземного города. С тех пор ни слуха, ни д у х у Ни от него, ни от сэра Гварда. Отец, конечно. Не отпустил верно одного, что он ищет в этом городе? спросила притихшая Хельга. В войне четырех королей людям противостояла подземная цитадель Уруктаев. Урбантинги никогда не смогли бы жить в безопасности, если бы они не уничтожили ее. И один волшебник, Кларин, он не был человек, а а с т р а н д и р или даже настоящий м а й р а Он спустился в этот город, и война закончилась. Что это, Майер? Воплощенный дух. Он присматривал за Восточным пределом. Говорят, что они выглядят точь в точь как люди и даже могут умереть в нашем мире, но будут жить где-то в другом месте, наверное уже как бесплотные духи. Они хорошие. м а й р ы сеют в людях добрые намерения, дают вождям мудрые советы или навевают чудесные видения о будущей жизни. Обычно они предпочитают жить среди эльфов. Но Кларин любил людей. Он уничтожил город Орков. Никто не знает точно, что произошло. Волшебник Кларин не вернулся. Но и из дыры больше не вышел ни один Уруктай. Голова кругом. А что твой учитель Верн хочет найти в подземном городе? Он мечтает узнать судьбу Уруктаев, Кларина и найти г о о р у ж и е Хотя он сам говорил, что это может оказаться вовсе не оружием. средства, которым волшебник остановил подлое племя. Мы сейчас идем в библиотечную башню. Я покажу тебе кабинет Верна. Ты не знаешь нашего письма, но там есть очень интересные рисунки. Селита остановилась и поднесла к губам палец. А знаешь, про Аврору мне рассказывала к о р м и л и ц еще в детстве. Какую-то страшную легенду. Вот нужно будет ее проспрашивать. Кто-то кого-то п р о к л я л Перед проходом в арсенал из-за отбитого зубца перед девочками выступил о р д и н а р е ц караульного офицера в е н д е р ч е т а Ваше высочество, поклонился он. Селита нахмурилась. Он не спешил отступить в сторону. Что такое, Фин? Прошу минуту вашего времени, принцесса. Вы знаете, что у Хорна Нейстера отправляют на восток в закрытые ворота. Нет, не знала. Но ну и что? Нейстер отказался возобновить присягу. Я сама при этом присутствовала. Что прикажешь с ним делать? Мне казалось, что вы были добры к нему, госпожа. Эн смотрел на принцессу темными глазами. с е л и т а видела, что Хельги неловко. Она опустила руки и сцепила пальцы. Не я принимаю такие решения, сказала н е т е р п е л и в о с е л и т а У него есть командиры, и они решают, как с ним поступить. Будь моя воля, я изгнала бы его домой и в предачу всех, кто за него заступается. Твой родовой замок находится в долине Басак? Я ничего не путаю. Я помню, как тебя привез твой дядька. У вас был только один завшивленный слуга, и вся твоя поклажа поместилась на захудалой лошадке. Ярл был благосклонен к твоему дяде. В юности они вместе служили в закрытых воротах. произнес мальчик. И отец взял тебя в воспитанники дома Фергартов. Или это уже перестало быть честью для вашего дома? Это большая честь, Ваше Высочество. Я только хотел попросить, чтобы нас отправили вместе на перевал. Мы друзья. Если бы вы замолвили словечко, и не подумаю. Если тебя больше не привлекает покровительство дома Фергартов, ты можешь сообщить это сэру Вендерчату. Он н е з а м е д л и т е л ь н о отправит тебя во с в о я с я Фен прижался спиной к закопченной стене, пропуская рассерженную девочку и ее подругу. Хельга прошла мимо него, не поднимая глаз. Щеки ее пылали. Мальчик был на пол головы ниже их ростом. Когда они отошли на достаточное расстояние, и с е л и т а повернулась к Хельге, т а не вытерпела. Почему ты так разговаривала с ним? Он же совсем еще мальчик, ребенок. Он Паш, и будущий рыцарь. Удивленно ответила с е л и т а Где ты увидела ребенка? Что ты вообще понимаешь? Он защищает Ниестора. А ты знаешь, кто они? Знаешь, что они сделали с моим дядей? Они всегда мутят воду и подбивают других на бунт. После воссоединения они отказались служить дома Фергартов. Конечно, это же такая честь служить Фергартам, пролить за их процветание свою кровь. Разве кровь простолюдинов чего-нибудь стоит? Когда н а к о н у интересы Господ? Что ты говоришь, дура? Я только сегодня спасла тебя. Ты бы сейчас кормила самов, сама дура. бросила Хельга принцессе в лицо и пустилась бежать вниз по открывшейся в стене винтовой лестнице. Стой, рыжая бестия! крикнула Селита и припустила за ней. Обойдешься. Хельга сбежала по ступенькам и попала в круглый двор, заполненный катками, кадушками и лоханками. Веревки с мокрым бельем пересекали пространство. Девочка з а м е т а л а с ь в поисках выхода. Везде стояли прачки. Под черным котлом трещал костер. Лезли в о д н о г и л е з л и корзины с грудами мокрого белья. Нука, держите ее, велела Селита. Девушки схватили Хельгу за руки и плечи. Она пыталась вырваться, но прачки крепко держали ее. Была тяжелая неумолимость в их красных, натруженных руках. Девочка со страхом смотрела на них. Равнодушные, загорелые лица прачек напоминали бронзовые маски. Ну что, попалась? Будешь еще так говорить, ты? Не можешь так делать, не можешь. Я не твоя рабыня. Слезы брызнули из глаз девочки. Селита о торопила. Пустите, крикнула Хельга и повисла, поджав ноги. Отпустите ее, приказала принцесса. Девочка опустилась на землю, наклонила голову, пытаясь справиться с рыданиями. Что ты? Сказала Селита, склоняясь над ней. Я же просто пошутила. Хельга отворачивала лицо в сторону. Ну, прости меня. Я не хотела. Ну, прости, прости. Я хочу домой, сказала Хельга. Конечно, сейчас. Принцесса обернулась ища кого-нибудь. За спиной, прислонившись к черной балке плечом, стоял верный Горс. Лицо его было в тени. Отвезите ее в пархим, распорядилась принцесса. Пусть ее сопровождают до самого дома. Горс, проследи за этим сам. Хельга поднялась. Стала старательно о тряхивать приятно шуршащее коричневое платье, которое она надела в охотничем ь домике. Селита виновата заглядывала ей в лицо, ловила ее взгляд. Наверное, мои джинсы уже высохли. Тихо сказала Хельга. Я пошлю проверить. Селита вышла проводить Хельгу за подъемный мост. Корнфорт держал ее смирную лошадь за повод. Сам он сидел на черном горячем жеребце, нетерпеливо переступающим с ноги на ногу. Принцесса решительно приблизилась к лошади Хельги, встала на табурет приступок и приблизила свое лицо к ее. о б е щ а й что не будешь сердиться на меня, Хельга. Я не хотела обидеть тебя, но не терзай мне сердце. Я хочу, чтобы ты была моей подругой. Девочка кивнула, опуская глаза. Ну, тогда поцелуемся, златовласка моя. А ты говорила, рыжебистя, заметила Хельга. Может, самую малость. Они обнялись и поцеловались. Селита почувствовала слезу на своей щеке и погладила плечо девочки. Раз теперь ты моя подруга, я поделюсь с тобой своим самым сокровенным секретом. Я м о ю волосы с к а ж е т с я из яблок каждое утро. Но ты никому. Это еще мама меня научила. Принцесса спрыгнула с приступка с легким сердцем. Пока х е л ь г а не скрылась за первым поворотом. она несколько раз оборачивалась и махала подруге рукой Селита ждала этого и немедленно отвечала идти в крепость не хотелось принцесса сорвала длинную травинку и пошла по бровке рвав доль стены крыши посадских домов лежали ниже дорожки утоптанные караульными там были слышны детские крики кто-то страстно играл в горелки за р а н ж е р е й Селита повернула к пруду Ленивые карпы беспечно плавали сверху в зеленой воде, не беспокоясь, что могут попасть к по в а р у на плиту. Без Хельги вдруг сразу стало скучно и тоскливо. В сердце проскользнула неприятная мысль, что может быть все же она все испортила, только завела друга и сразу его лишилась, и все из-за того маленького Фена. Она постаралась вспомнить его просьбу и то, какими словами она ему ответила. Что так зацепило Хельгу? то, что она упрекнула его в неблагодарности, отец, как ответил бы он, Ярл иногда бывал очень вспыльчив и скор на р е ш е н и е с е л и т е казалось, что после он сам часто жалел об этом. Принцесса обошла каменный г р о т с теневой стороны. Здесь маленький холодный ключ пробивался сквозь трещину в куске скалы. Трещина выглядела как руна нужда. Мама говорила, что ключ пробился в год ее рождения. Отец тоже мог. ответит резко мальчишки, подумала девочка. Особенно если бы Фен попал в неудачное время, но Ярл не стал бы п о п р е к а т ь его за худалым родом и за вшивленным слугой. Фен же здесь один, без родителей, без родственников. А его может единственного друга отправляют в пустынные горы. Ужас, ужас! Она была злобна, как а й д у к Все на глазах у подруги. Хельга решит, что я всегда такая. Ну ты опять? Где твои руки, рыцарь? Принцесса замерла. Женский голос прозвучал в глубине грота. Ты же с т а к а сердная девушка, ф е л и ц и я Я надеялся, что ты соскучилась по мне. Разве тебе самой не одиноко вечерами в своем маленьком домике? Голос мужчины показался с е л и т е очень знакомым. Ей следовало уйти, но чужая любовная игра в ы з в а л а в ней непреодолимое любопытство. Девочка была не в силах ему противиться. Разве это не ты отослал Рода в Новый Город? Я почти луну пролежал в горячке. Ты действительно мне не поверила? Значит, это правда? Я думал, а Род только грозился, когда говорил, что я потеряю своего любовника. Неужели он? Ах, он несчастная голушка. о в Как же он мог на такое решиться? Да нет же! Я упал с лошади. Смуглянку вдруг взбрыкнул на подъеме. А потом прыгнула вниз и понесла. После помню только короткий полет. Наверное, я не удержался. Или ты думаешь? В голосе зазвучали другие нотки. Слова стали наливаться тяжестью. Да, теперь припоминаю. Он подходил к моей лошади за минуту до того, проверял седло, подпругу. Неужели поэтому он не возвращается из Пархима? Что ты сделаешь с ним? Так он знал про нас и угрожал? Я же показывала тебе, какой след он оставил на моем плече. Но будь к нему справедлив. Какой муж не загорелся бы яростью? Мы женаты только полгода. Эх, т р а э н т о н т р а э н т о н сказал мужчина. Ты знаешь, Фелиция, что я хотел женить барону на тебе. Это был бы хороший союз. Твой дом в родстве, сонатрами. Мы бы упрочили связи, проднились. Но т р э н т о н загорелся к тебе такой страстью. Я жалелся на д его поздней любовью и сделал возможным этот брак. Отец твой был не очень доволен, но не смог отказать мне. Вот чем мне отплатил мой верный знаменосец. Селита и два дышала. Она боялась пошевелиться и оставаться на месте тоже не могла. Из-за колючего шиповника поднялось перепуганное лицо Неруда Форта, двенадцатилетнего пажа Ярла. Он смотрел на принцессу страшными глазами, рот его искривился в безмолвном предупреждении. Дерек, обещай, что ты с ним ничего не сделаешь, требовал женский голос. Селита не могла больше этого слышать. Она выпрыгнула из кольца фиалок на зеленоватые камни дорожки. Ветвь кустарника зацепила с ь за платье. Она яростно рванулась вперед, и головки дикой розы полетели в стороны. Она побежала, слезы хлынули из ее глаз. потом остановилась и закрыла лицо руками. сзади раздались звуки шагов. принцесса опять бросилась бежать. Селита, стой! окликнул ее отцовский голос. она повернулась и неожиданно для себя разразилась громкими рыданиями. Ярл подбежал и схватил ее за руку. что ты угорела? почему ты плачешь? Селита никому сейчас бы не смогла этого объяснить. она отворачивала свое лицо. И рыдала в голос, словно весенняя река прорвала одрехлевшую плотину. Почему сейчас ей на ум пришли слова черного шептуна? Или брат, или сестра, п о р а з и т врага любовью, убегая, повстречаешь мужа королева.